но все говорили, что это было ей посредством, и насколько я мог выяснить, не было причин сомневаться, что ее ньюйоркский дядя-душеприказчик умело распоряжался ее санными бумагами. Предраться как будто бы нек чему, но есть одна вещь, о которой никогда нельзя забывать — книга судебных решений, которая хранится в суде. Я о ней не забыл.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 и портнихи и местному виноторговцу за вполне отборный товар. Да Мейбл жила на широкую ногу. Последний иск был подан банком Сиборт по поводу суды в семьсот пятьдесят долларов. Гроши для Мейбл. Теперь в Саванне не было банка Сиборт. Это я узнал из телефонной книги. Но в суде старик, сидевший на плетеном стуле, сказал мне, что Году в двадцатом Сибарт был проглочен банком Джордже Фиделити. В Джордже Фиделити мне сказали да в 1920 году. Кто был тогда председателем Сибарда? Одну минутку они посмотрят. Вот мистер Перси Пондекстер. Он с Саванни, но это они не могут сказать наверняка, ведь время идет так быстро. Но мистер Пэтис должен знать, мистер Чарльз Пэтис его взять. Он не за что, сэр, всегда рады помочь. Мистер Перси Пуандекстер пребывал теперь не в сорании, едва ли на этом свете, потому что после каждого выдоха вы ждали и ждали, пока эта хрупкая сооружение со излучинок и прозрачного пергамента с филигранью синих вен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 А нашвряла деньги не считая, я давал ей в банке большие суды. Часть она вернула, когда я ее пристыдил. Под двумя листрами векселям я заплатил сам из уважения к памяти Лемойна и послал ей погашенные векселя, чтобы пристыдить ее, образумить. Но нет, нет, она забыла стыд и совесть. Она приходила снова и смотрела на меня своими большими глазами.